Глава 10. Учтя опыт вчерашних походов, Пашка и Алиса отправились к обрыву, снова изменив свой внешний вид. Пашка выглядел как самый настоящий пнут, а на шее у него болтался большой мешок из непрозрачного пластика. Алиса же снова стала птицеящером, потому что у птицеящеров были сильные передние лапы с когтями, ими удобно поднимать большие круглые яйца динозавров. Оставив гайдов чаще, Алиса с Пашкой осторожно направились к знакомой пещере, где сидели на сетке пнутов. Вот и озеро, вокруг которого бродят травоядные гиганты. А вот и обрыв. Но пнутов, который вчера охраняли вход в большую пещеру, не было видно. Пашка первым заглянул в пещеру. Там было пусто. "Я боюсь", сказал он, "что вчера мы их спогнали, и они перенесли яйца в другую пещеру". Далеко им не уйти, сказала Алиса. Настачала проверить, не забыли ли они чего-нибудь там внутри. Пашка остался у входа, а Алиса заглянула в пещеру. В пещере она нашла только одну наседку. Под нотиха была мёртвой. Она лежала чёрным холмом на изрытом и стоптанном сене. Рядом с наседкой валялось раздавленное золотое яйцо. Нужно было обладать немалой силой, чтобы его раздавить. "Пашка!" закричала Алиса. "Не счастье!" Вашка сразу ринулся в пещеру, но не разглядел мёртвую наседку. Что случилось? спросил он. И тут увидел убитую пнутиху и раздавленное яйцо. Он наклонил свою страшную голову, разглядывая наседку, и Алиса стала на секунду не по себе, ведь она видела, как гигантский ящер стоит на телом подобного ему чудовища и покачивая головой размышляет. Я думаю, что на них напали другие динозавры, сказал Пашка. Зачем? У них идёт борьба за существование, как во всей природе. Более сильный напали на пнутов. Вот даже след, смотри. И в самом деле, по раздавленному яйцу можно было понять, что в пещере побывал какой-то исполин, а остальные разбежались, сказал Пашка. А одна самка не успела убежать. Если это так, то я только довольна, сказала Алиса. Не понимаю, чем ты можешь быть довольна, если видишь погибших животных, удивился Пашка. Если это обыкновенный враждой ящеров, то это пещера исключение, и в других пещерах всё должно быть в порядке. А что же ещё может быть? спросил Пашка. О чём ты подумала? Я сначала подумала, что сюда снова прилетели грабители, тогда это угроза всей планете. Почему? Даже если и грабители, они же раньше прилетали, ничего обходилось. Овезут свою добычу, а я череновые яйца снесут. Пашенька, пойми же, взмолилась Алиса. Раньше здесь был хороший климат, и динозаврихи могли снова снести яйца и вывести детёныши, а теперь жизнь на планете доживает последние месяцы. Потом здесь всё замёрзнет. И если украсть яйца динозавров, это сдача то ничтожная вообще? Ведь в холоде динозаврихи не смогут снести новые яйца и высидеть их. Ты права, согласился Пашка. Давай не будем терять время попусту. Я думаю, что сейчас самое время заглянуть в другие пещеры и посмотреть, как там обстоят дела. Перед выходом из пещеры они снова остановились. Здесь следы были виднее. Всё было истоптано, и на мокрой земле были оттиснуты многочисленные следы пнутов и несколько отпечатков куда более крупных лап. Я знаю, кто это, сказала Алиса. Это крейсер Азавр, помнишь? Ты с ним отважно сражался. Пашка согласился с Алисой. Они пошли вдоль обрыва в поисках следующей большой пещеры. Со стороны они, наверное, выглядели странно. Рядышком идут два ящера, гигантский пнут и втрое уступающие ему размерам птицы-ящер. И разговаривают ящеры по-русски. Впрочем, последнее было несущественным, потому что на планете Стеговия никто не знает не только русского, но и английского языка или космолингвы, на которые объясняется вся галактика. «Паша!» сказал птицеящер. Меня очень смущает одна деталь. Докладывай, ответил пнут. А как кресерозавры носят яйца? Наверное, в передних лапах, сказал Пашка. А сколько было яиц в той пещере? Трудно сказать, ты ведь тоже не считала. Я сказала бы, что там сидели четыре или пять наседок. Каждая высиживала шесть-10 яиц, это неважно. Ты мне скажи, сколько было кресерозавров? Сою же по следам, наверное, два. Как два крестера завра могут унести 50 золотых яиц в передних лапах? Если эти лапы им нужны, чтобы отбиваться от разъярённых пнутов. Ой, спроси что-нибудь полегче, Алиска. Отмахнулся зелёной лапой Пашка. Унесли, значит, что несли. Вот у меня, например, есть мешок на шее. Его я тебе сшила, сказала Алиса, когда у меня были человеческие руки. Чувствуешь разницу? «Сейчас дойдём до пещеры и во всём разберёмся». Они дошли до следующей пещеры, в которой раньше жили пнуты, примерно через пять минут. Пещера являла собой грустное зрелище. Перед пещерой лежал мёртвый пнут, его уже терзали летающие гиены. Внутри всё было пусто, если не считать следов нападения крейсерозавров. Там тоже побывало два чудовища. На этот раз Пашка задумался всерьёз. «Если это были те же крейсерозавры, — сказал он, — то тогда они кому-то сдавали яйцам. "И я так думаю", сказала Алиса. "Кто-то стоял рядом и ждал, пока они их принесут". Мысль была нелепой, но соображений получше у них не нашлось. У третьей пещеры Пашка Салисы задержались подольше, там они отыскали живого пнута. Он был ранен и потому остался у пещеры. Пашка заставил его думать. "Это были большие ящра?" спросил он мысленно. "Большие". Подумал в ответ раненый пнут, злые яйца. Зачем? Не знаю, наверное, кушать, пища. А раньше большие нападали на вас. Не знаю. Вопрос показался пнуту слишком сложным. Он не смог на него ответить, потому что для него не существовало времени. Он не понимал, что одно событие бывает прежде другого. Куда ни пошли, Мысленно спросил Пашка. Собрату по породе Пнут был готов рассказать всё, что знал. «Туда пошли, к озеру пошли, а наши за ними. Плохо брать чужие яйца». Пашка согласился с Пнутом, что это делать нехорошо. Они оставили раненого Пнута и поспешили дальше вдоль обрыва в сторону озера. И не прошло четверти часа, как они увидели впереди серые гребни спин — Ибо горчит из-за тылки нескольких пнутов, которые толпой спешили вдоль обрыва. Когда Алиса догнала их и забежала сбоку, она увидела, что стадо пнутов преследует двух гигантских крейцерозавров. Причём один из крейцерозавров, не оборачиваясь, медленно шагает впереди, а второй всё время грызается, сам нападает на разгневанных пнутов, отгоняет их, но потом торопится за своим товарищем. Глупые пнуты никак не догадывались окружить крейцерозавров, чтобы можно было напасть на того, кто топает первым. А это следовало сделать. Тогда и шансы вернуть своих будущих детей резко возрастали. Могучий крейсер «Изавр» буквально сгибался под тяжестью двух громадных корзин, висящих по его бокам, как торбы у вьючной лошади. Корзины были соединены канатами, а сами сплетены из металлических прутев и размером не уступали кузову самосвала. Корзины были доверху полны золотыми футбольными мечами, яйцами несчастных пнутов. «Теперь мне всё ясно». — сказала Алиса. Но Пашка её не услышал за рёвом пнутов и топотом могучих ног. Алиса потеряла его из виду. Он растворился в этом стаде пнутов, став одним из чудовищ. Забыв, что Пашка её не может услышать, Алиса продолжала говорить. — Так как рейсеры-завры на этой планете ещё не додумались, как плести корзины, то мы с тобой, Пашка, можем предположить, что или кто-то очень умный напялил корзины на ящера и велел ему таскать золотые яйца, или... "И это не крейсеразавр", сказал Пашка, который тоже догадался обогнуть процессию ревущих пнутов и присоединился к Алисе. Второму крейсеразавру приходилось несладко. Пнуты наконец-то догнали его, и несколько самок вцепились ему в хвост. Чудовищный ящер матал хвостом, стараясь скинуть с себя шавелящиеся груз. Первый же крейсеразавр не мог прийти ему на помощь, не скинув с себя корзин. А уж очень тяжёлыми были золотые яйца. «Даже у крейсера Завра есть предел сил». «Их погубит жадность», — сказал Пашка. «Давай поможем пнутом», — предложила Алиса. Но Пашка отрицательно покачал тяжёлой зубастой головой, и его маленькие неподвижные глазки яростно заблестели. «Мы должны увидеть», — сказал он, — «куда они держат путь». «Ты совершенно прав, мой дорогой ящер», — согласилась Алиса. «Я рад, что ты оценила мои умственные способности». Още по некорятся. Также вежливо ответил Пашка. Не оглядываясь с первой крейсера Заворс свернул направо и вломился в густой кустарник. Он оставил своего друга на произвол судьбы. Опнутые, поймав второго, ящерозы забыли о яйцах. Кипя справедливым негодованием против похитителя молодёжи, они всей толпой принялись рвать и терзать врага. Он нас уже не интересует, сказал Пашка. Правильно, согласилась Алиса. Побежали за первым. Бежать было не трудно, потому что крейсер Азавар, подобно танку, проломил в чаще широкую дорогу. Можно было даже не спешить. Яростное прерывистое дыхание гиганта раздавалось по всему лесу. Похитителей из него невозможно было потерять. Наконец, путь привёл Алису и Пашку на поляну. Посреди поляны стоял старый, но ещё крепкий космический корабль без опознавательных знаков. "Так я и думала", сказала Алиса. "Браконьеры" не просто браконьеры. Поправил её Пашка. Да не просто браконьеры, а браконьеры с пилюлями. Наверное, они прилетели с планеты Синий воздух. Её обитатели не производят впечатления, когда речь идёт о тоне золота, впечатление может оказаться ложным, возразил Пашка. Тем временем крейсер завр улёгся на землю возле корабля. Устал он, что ли? спросил Пашка. Наверное, сейчас ведутся обсники. Но сообщники не выходили. Крейсер-азавр убедился в том, что корзины встали на землю. Задом-задом начал уползать из-под своего груза. Не сразу, но это ему удалось. Тогда он протянул гигантскую лапу к люку корабля, умело поддел его когтем, и люк открылся. Крейсер-азавр вытащил изнутри пилюлю и проглотил её. И тут же, на глазах у изумлённых Алиса и Пашки, превратился в космического пирата-крыса. «Этого быть не может», — прошептала Алиса. «Он же исправился. Он же сам мне говорил, что играет на барабане». «Трудно исправить пирата», — ответил Пашка. «И я думаю, что ты сама в этом виновата. Кто просил его прислать пилюли?» «Я». «Кто заранил в преступную пиратскую голову мысль, что сейчас самое время слетать на Стеговию и набрать там яиц, превратившись в какого-нибудь ящера? Ты же мне показывала письмо, которое ему наговорила». Ано ценное руководство для пиратов. Всё равно мне очень грустно осознавать, что меня так подвели. Неужели снова с ними придётся враждовать? Всегда приходится враждовать с преступным миром, отвесил Пашка. Поэтому наше призвание. Так да иди, Борис. А как же второй крейсер Озовр? Господи, как я могла забыть о Весельчаке У? Конечно, крейсер без него не сунулся бы в такую авантюру. Весельчак У плохо влияет на крыса. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», — ответил на это Пашка. Алиса замолчала. Она смотрела, как пират разглядывает и гладит золотые яйца. «Что? Выйдем и арестуем их?» — спросил Пашка. «Я бы рада, но вдруг у них есть бластеры? Мы погибнем, а ящерам не поможем». «А что ты предлагаешь?» — спросил Пашка. «Ведь мы не можем сейчас бежать к Гайдо и оттуда вызывать галактический патруль». «Конечно, не можем». Они 10 раз улетят и скрыются в своём пиратском логове. Но на этот раз трудную задачу за Алису решила сама судьба. Судьба появилась на поляне с рёвом и топотом. Это пнутые, вырывая куски кресера Завра, преследовали весельчака У. При виде этой жуткой картины крыс, совсем забыв о своём соратнике, подхватил одно тяжёлое яйцо и побежал к открытому люку. "Стой!" закричал ему вслед весельчак У. «Ты что делаешь?» и «Не бойся», — отозвался крыс изнутри корабля. «Тащи-ка сюда корзины». «Меня сожрут, пока будут тащить эти чёртовы корзины», — завопил весельчак У. «Дай пилюлю». Крыс, видно, понял, что и в самом деле придётся сматывать удочки. Он кинул в морду весельчаку пилюлю. В тот раз крыл пасть, хлопнул челюстями... В отчаянном прыжке оторвался на секунду от пнутов и хлопнулся о землю, превратившись в толстого, запыхавшегося пирата весельчака У, совершенно голого и расцарапанного. Пнуты от неожиданности осадили назад и начали тревожно перекликаться. Но один из них, самый умный или самый сердитый, всё же догадался, протянул вперёд лапу и прижал её весельчака к земле. «Спасите!» — прохрепел весельчак У. Ну, как я тебе помогу?" отозвался из люка его друг. "Они меня тоже растерзают. Достань бластер. Где твой бластер?" "Я же не взял бластер, когда превратился в динозавра", ответил Крис. "К чему бы я его привязал?" "Ну, придумай что-нибудь, я погибаю. Сейчас бегу за рушиной, потерпи." "Не убегай!" И тогда Алиса, которой стало жалко, что весельчак погибнет такой неприятной смертью, закричала: «Крыс, кидай в него яйцом! Кидай яйцом в динозавра!» «Что?» «Кидай яйцо!» — крикнул Пашка. «А кто говорит?» Почему-то крыс никак не мог сообразить, что ему подсказывает птица-ящер. «Кидай яйцо!» — прохрепел весельчак У. Он тоже понял, что крыс прижимает к груди единственное их орудие. И тогда... Крыс впервые в жизни смог побороть себе жадность ради товарища по пиратским проделкам. Он размахнулся, и из-за головы, как футболист, который вводит мяч в игру из аута, метнул золотое яйцо в пнута, который намеревался раздавить ногой весельчака. Яйцо, блеснув в воздухе, попало в нос динозавру, и тот отпустил весельчака о, чтобы подхватить драгоценность. Весельчак вскочил и, прихрамывая, бросился к кораблю. За ним устремились остальные пнуты. Весельчак побежал не прямо к кораблю, видно, сообразил, что не успеет. Он метнулся к корзине и стал шустро выхватывать яйца и кидать ими в пнутов. Динозавры хватали яйца как настоящие вратари. И вот уже ближайшие к Весельчаку животные были обезврежены, их лапы заняты золотыми яйцами. "Крыс!" закричал Весельчак у. "Выходи, я буду кидать тебе яйца, а ты их лови и складывай". "Ты с ума сошёл?" закричал из люка Крыс. Они же тебя затопчут. Не затопчут. Они не могут оторваться от своих мячиков. Весельчак усхватил первое яйцо и кинул его крысо. Крыс не смог его поймать, получил яйцом по лбу и чуть не потерял сознание. Лови следующее я! закричал тонким голосом толстяк. Не то ж рассердился Пашка. Так они и в самом деле улетят с добычи, я этого не позволю. И он с рывом побежал к весельчаку У. Толстый пират решил было, что все пнуты одинаковы, и следующий яйцо метнул в Пашку, рассчитывая, что тот обнимет добычу и будет её лелеять. Но, разумеется, он ошибся. Пашка тут же перебросил яйцо птице-ящеру Алисе, а сам угрожающий рыча надвигался на весельчака. "Скорее!" кричал Крис. "Я улетаю!" "Грязная лягушка!" ругался весельчак У. Головостик недорезанный. Ты почему не берёшь яйцо? Голова Пашки уже нависла над пиратом, и нервы у него не выдержали. Он кинулся к кораблю. Люк пиратского судна закрылся, и через несколько секунд оно рванулось к звёздам. Как хорошо, что у страха глаза не внимательны. Заметил Пашка, перекладывая яйца из корзины в мешок, висевший у него на шее. Он даже не удивился, увидев ящик с мешком. Возьмём 6 штук. сказала Алиса. Нам ещё надо столько яиц собрать, ведь мы не собираемся устраивать на земле заповедник для пнутов. А почему бы и нет, спросил Пашка. Мы пнуты очень красивые, элегантные и умные. Но пора было покидать поле боя. Остальные пнуты уже опомнились и потянулись к корзинам. Так что, взяв 6 яиц пнут, Пашка побежал прочь. За ним, подобно кенгуру, весело прыгала Алиса Селезнёва. Отнесём яйца на гайдо. сказала она. И отправляемся искать логово кресера Завров. Боюсь, что там нам не помогут никакие космические пираты. И Алиса была права. Ещё два яйца гигантов кресера Завров, которые удалось к вечеру принести на Гайдо, два шара метрового диаметра, весом в полторы тонны золота каждый, достались спасателям так дорого, что у них хватило сил лишь забраться внутрь корабля и, отказавшись от ужина, свалиться на койке. И заснуть